Глава 2. Дом в Форгейте, бывший ранее жилищем Джудит Перл, находился там, где стена аббатства поворачивала под углом от дороги, которая вела к треугольной, поросшей травой ярмарочной площади. На противоположной стороне дороги стена пониже ограждала двор, в котором стоял большой добротный дом с хорошим садом и маленьким выпасом позади него. В доме располагались мастерская и лавка бронзовых дел мастера Найалла. Найалл изготавливал разные изделия и торговал всякой всячиной, от брошей и пуговиц, мелких гирь и булавок до металлических кухонных горшков, кувшинов и блюд. Дело его шло хорошо, и он платил аббатству изрядную сумму за аренду дома. Иногда он вместе с другими своими товарищами по ремеслу занимался даже отливкой колоколов, Но такие заказы были редки, и для их выполнения приходилось уезжать на место работы, потому что тяжелые готовые колокола трудно было перевозить. Мастер трудился в углу над широким блюдом. Деревянным молотком и чеканом он заканчивал выводить по его краю узор из листьев. Когда Джудит вошла в мастерскую, на ее лицо и фигуры из открытого окна упал косой мягкий свет, И Найел, обернувшийся посмотреть, кто пришел, увидел ее, на мгновение застыл, не выпуская инструменты из рук. Потом он положил их и пошел навстречу посетительницы: «Твоим услугам, госпожа! Чем могу быть полезен?» Они были едва знакомы, только как ремесленник, держащий лавочку, и заказчица. Но то обстоятельство, что он жил и работал в доме, который она подарила аббатству, заставляла их относиться друг к другу с особым напряженным вниманием. За те годы, что Найел являлся съемщиком дома, Джудит была у него в мастерской распять. Он снабжал ее булавками, заколками для кружев к корсажам платьев и мелкой кухонной посудой. А кроме того, он сделал ей печать дома-вестие. Найел знал все о Джудит. Благодаря тому, что она подарила дом монастырю, Ее история стала общеизвестна. Однако Джудит мало что знала о Найелле, только то, что аббатство сдало ему некогда принадлежавший ей дом, и то, что о самом мастере и о его работе с похвалой отзывались и в городе, и в Форгейте. Джудит положила на длинный стол свой требующий починки пояс, тонкую полоску мягкой, прекрасно выделанной кожи. Он был украшен маленькими бронзовыми розетками, окружавшими дырочки для языка пряжки, и на другом его конце имелась бронзовая накладка. Яркие эмалевые вставки на бронзе выглядели чистыми и новыми, однако швы на коже были потертыми, и пряжка отсутствовала. «Я потеряла ее где-то в городе», — сказала Джудит. «Дело было вечером, когда уже стемнело». И Я не заметила, как пояс соскользнул из-под плаща. Я потом вернулась и стала искать, но нашла только ремень. Пряжка пропала. Шел дождь, кругом стояли лужи. Канавок было полно талой воды. Сама виновата. Я же видела, что нитки износились. Его следовало починить раньше. Тонкая работа, — заметил Найл, поглаживая пальцами бронзовый наконечник. Он куплен, конечно, не здесь. «Нет, здесь, но у фламандского купца, на ярмарке в аббатстве». «Я часто носила его», — добавила молодая женщина. «Но с конца зимы, когда я потеряла пряжку, он так и лежит. Ты не мог бы сделать мне новую, такую, чтобы подходила по рисунку и по цвету? она была удлиненная, вот такая». Джудит показала кончиком пальца на столе, какой была утерянная пряжка но не обязательно делать такую же. Можно овальную или любой другой формы, как тебе покажется лучше». Они склонились над столом, и головы их оказались рядом. Джудит подняла глаза и, казалось, удивилась близости лица Найла, но мастер был занят изучением того, как выполнены бронзовые украшения и эмалевые вставки, и не заметил ее острого любопытного взгляда. Достойный, славный человек, так сказал о нем Катфаэль, а в устах Катфаэля это был прекрасный отзыв. Достойные славные люди составляли костяк общества, их уважали и ценили гораздо больше, чем тех, кто без конца суетился. Бронзовых дел мастер Найл мог служить образцом таких достойных людей. Он был среднего роста, среднего возраста, волосы не то чтобы темные, а скорее среднекаштановые, голос приятный, густой. Джудит подумала, что ему, наверное, лет сорок. Она отметила его мягкие, уверенные, точные движения. Когда он выпрямился, они оказались буквально лицом к лицу. Все в наеле соответствовало облику обычного достойного человека, которого подчас трудно отличить от его соседа, но как бы то ни было — В совокупности черты его не оставляли сомнения. Это именно он, Найл, и никто другой. У него были густые темные брови, широкие скулы, темно-карие, живые широко посаженные глаза, в его каштановой шевелюре серебрились седые волоски, гладко выбритый подбородок выступал вперед. «Это очень срочно», — спросил он. «Мне бы хотелось хорошенько поработать. Может быть, дня два или три». «Никакой спешки нет», — с готовностью откликнулась Джудит. «Я так долго собиралась чинить его, что еще неделя не имеет значения». «Тогда не позволишь ли мне самому принести его? Я знаю, где твой дом в городе, и тебе не надо будет приходить за ним». Это было сказано очень вежливо, но с некоторыми колебаниями, как будто Найел был не вполне уверен, не примет ли женщина этот знак учтивости за назойливость. Тебе, наверное, некогда, разве что если у тебя есть помощник, но я и сама могу прийти за поясом. — Я работаю один, — сказал Найл, — но я охотно принесу пояс вечером, когда становится темно. Других дел у меня нет, и совсем не обязательно работать день и ночь. — Ты живешь здесь один? — спросила Джудит, как бы желая утвердиться в своих предположениях. — У тебя нет жены? «Нет семьи?» «Моя жена умерла пять лет назад. Я привык жить один и вполне справляюсь с тем немногим, что мне нужно. Но у меня есть маленькая дочка. Ее мать умерла во время родов». Найел увидел, как внезапно напряглось лицо Джудит, как слабо блеснули ее глаза. Она подняла голову и оглянулась, как будто ожидая увидеть следы присутствия в доме ребенка. «О, здесь ее нет. Я не мог ухаживать за ней. У меня есть сестра. Она живет в Палле. Это недалеко. Она замужем за конюхом Мортимеров. Он работает в их поместье. У сестры своих два сына и дочка, чуть постарше моей. Малышка живет с ними. Там она под присмотром женских глаз. И у нее есть с кем поиграть». Каждое воскресенье я хожу навестить ее, а иногда и в будни, вечерами. Но ей лучше сесили Джоном и ребятами, чем было бы здесь со мной, по крайней мере, пока она маленькая. Джудит глубоко вздохнула. «Значит, он тоже вдовец, и с ним случилось такое же горькое несчастье, как и с ней, но у него есть бесценное сокровище, а у нее ничего нет». Ты представить не можешь, как я тебе завидую, — вдруг произнесла она. Мой ребенок умер. Она не собиралась говорить так много, но это получилось естественно и просто, и мастер также естественно и просто воспринял ее слова. «Я слышал о твоем горе, госпожа, и очень тебе сочувствовал, потому что незадолго до того пережил то же самое. Но у меня хоть осталась моя крошка». Благодарение Богу за нее. Когда на человека обрушивается такой удар, он начинает понимать, какая это великая милость, и ценить ее. «Да, верно», — промолвила Джудит и отвернулась. Потом, овладев собой, она добавила, «Я верю, что дочка всегда будет источником радости для тебя. А за поясом я приду через три дня, если тебе хватит этого времени. Не надо приносить его. Женщина была уже в дверях, прежде чем Найл собрался что-то сказать, да и говорить было нечего. Он смотрел, как она прошла по двору и свернула на дорогу, а когда Джудит скрылась из глаз, вернулся к оставленной на верстаке работе. Примерно за час до вечерни брат Ильюрик, хранитель алтаря Пречистой Девы, почти украдкой выскользнул из-за своего рабочего стола в скриптории, перебежал большой монастырский двор и, оказавшись у дома Аббата, расположенного в маленьком обнесенном изгородью садике, и спросил аудиенции у настоятеля монастыря. эль -Юрик так нервничал и вел себя так странно, что брат Виталис, капеллан и секретарь Аббата Радульфуса, вопросительно поднял брови, и немного помедлил, прежде чем доложить о нем. Однако аббат Радульфус строго придерживался того правила, что любой из монахов, попавший в беду или испытывающий нужду в совете настоятеля, должен быть немедленно допущен к нему. Виталис пожал плечами и пошел просить у аббата позволения, которое тут же и было дано. В большой, обшитой деревянными панелями приемной Яркий свет солнца смягчался, превращаясь в легкую приятную дымку. Переступив порог, Эль Юрик остановился и услышал, как дверь тихо закрылась за ним. Аббат Радульфус сидел за столом у распахнутого окна, держа в руках перо. Какое-то время он не поднимал глаз от того, что писал. Его орлиный профиль, вырисовывающийся против света, казался темным и спокойным. Высокий лоб и впалые щеки были очерчены золотистым ободком. Эльюрик испытывал благоговейный трепет перед Аббатом и все же с надеждой и благодарностью потянулся к исходившим от со спокойствию и уверенности, столь далеким от того, что чувствовал он сам. Аббат закончил фразу и положил перо, настоящий перед ним бронзовый лоток. «Ну, сын мой, я слушаю». Он поднял глаза. «Если у тебя есть необходимость во мне, говори смело». «Отец мой», — едва смог произнести Эльюрик. Его горло сжалось и пересохло, а голос звучал так слабо, что его с трудом можно было расслышать на другом конце комнаты. «Я в большой беде. Я даже не знаю, как рассказать о ней. Не знаю, насколько это мой позор, а насколько моя вина». Видит Бог, я боролся, я постоянно молился, чтобы уберечься от зла. Я и проситель, и кающийся грешник, и все же я не согрешил. И еще надеюсь, что милостью своей и пониманием ты спасешь меня от преступления. Радульфус присмотрелся к Ильюрику внимательнее и увидел, какое сильное напряжение сковывает тело юноши, как он трепещет, словно натянутая тетива, сверхчувствительный юноша, вечно мучимый угрызениями совести из-за проступков, которые часто были либо воображаемыми, либо столь простительными, что считать их грехом само по себе являлось преступлением, поскольку это значило идти против истины. — Дитя мое, — промолвил Аббат успокаивающим тоном, — насколько я тебя знаю, ты постоянно торопишься обвинить себя в тяжких грехах из-за всякой мелочи которую разумный человек не счел бы достойной упоминания. Берегись впасть в гордыню, ибо умеренность во всем не только ясный путь к совершенству, но самый верный и самый скромный. А теперь говори прямо, и давай вместе посмотрим, что можно сделать, чтобы покончить с твоей бедой». И добавил, оживившись, «подойди ближе. Я хочу видеть тебя хорошенько и слышать, что разумного ты скажешь». Эль-Юрик, еле передвигая ноги, приблизился, облизал сухие губы и с такой силой сцепил перед собой дрожащие руки, что побелели костяшки пальцев. «Отец мой, через восемь дней наступит день перенесения мощей святой Уинифред, и нужно отнести розу в уплату за дом в форгите. госпожи Перл, которая подарила его с таким условием по договору. «Да», — сказал Радульфус, — «я знаю. И что же?» «Отец мой, я пришел просить, чтобы меня освободили от этой обязанности. Трижды я относил розу, как сказано в договоре, и с каждым годом это все труднее для меня. Не посылайте меня снова. Снимите с меня это бремя, прежде чем я погибну. Это больше, чем я могу вынести Эльюрик сильно дрожал, ему было трудно говорить. Поток слов извергался из его уст какими-то болезненными толчками, словно струи крови из раны. «Отец мой, видеть ее, слышать ее — мука для меня. Быть с ней в одной комнате — смертельная боль. Я молился, я соблюдал пост, умолял Бога и святых освободить меня. Но никакие молитвы, никакое умерщвление плоти не могут избавить меня от этой непрошенной любви». После того, как было произнесено последнее слово, аббат Радульфус некоторое время сидел молча, выражение его лица не изменилось, только в глубоко посаженных глазах блеснуло больше внимания. «Любовь сама по себе не греховна», — осторожно промолвил он наконец. «Она не может быть грехом, хотя способна ввести в искушение». Было ли когда-нибудь сказано хоть одно слово об этой необычной привязанности между тобой и этой женщиной? Был ли какой-нибудь жест или взгляд, который нарушил бы данный тобой обед или оскорбил ее достоинство? Нет, нет, отец мой, никогда, никогда ни одного слова, кроме слов учтивого приветствия и прощания и благословения, положенного такой благодетельнице, Ничего дурного не было, не сделано, не сказано, преступно только мое сердце. Она ничего не знает о моих муках. Она не думает и никогда не будет думать обо мне иначе, как только о посланце нашей обители. Сохрани, Боже, чтобы она когда-нибудь узнала о моих страданиях, ведь она безупречно чиста. Не только ради моего блага, но и ради нее я умоляю освободить меня от необходимости снова видеть ее». Такая боль, какую я испытываю, может смутить ее и огорчить, даже если она не поймет, чем вызваны мои муки. Ни в коем случае я не хочу причинить ей горе. Аббат Радульфус резко поднялся с кресла, а Ильюрик, лишенный последних сил исповедью и убежденный в собственной виновности, рухнул на колени и обхватил голову руками, ожидая приговора. Однако Аббат лишь отвернулся к окну и постоял немного, глядя на залитый вечерним солнцем мир, на садик, где в изобилии набухали бутоны его роз. «Слава Богу, больше не будет малолетних послушников! Не придется печалиться об их судьбе», — подумал Аббат. «Не будут вынимать младенцев из колыбели и растить так, чтобы они не знали ни самого вида женщин». Не звука их голоса, обкрадывая тем самым ребенка, лишая его общения с половиной божьих созданий. Как можно ожидать, что потом эти дети справятся с чувствами, которые им чужды и которые пугают их, мысль о которых преследует их, как страшный дракон? Рано или поздно им на пути встретится женщина, и окажется, что она наводит на них ужас, как армия врага, идущая в наступление, с развернутыми знаменами, а искалеченные с детства люди, безоружные и беззащитные, должны противостоять этому. Мы причиняем зло женщинам и причиняем зло этим юношам, позволяя им созревать, становиться мужчинами, беспомощными перед зовом плоти. Предохраняя их от опасности внешнего мира, Мы лишаем их средств, с помощью которых они могли бы защитить самих себя. Ладно, больше этого не будет. Теперь в монастырь станут приходить только в зрелом возрасте, по собственной воле, и то будут люди, готовые нести свою ношу. Однако бремя, гнетущее этого юношу, ложится и на меня». Аббат отвернулся от окна и посмотрел на молодого монаха. Ильюрик стоял на коленях, закрыв лицо руками, гладкими, мягкими, молодыми, и слезы медленно текли у него между пальцев. «Посмотри на меня!» — потребовал Аббат, а когда юноша со страхом поднял к нему измученное лицо, добавил «Теперь отвечай правду и не бойся». «Ты никогда...» Ни слова не говорила ты госпоже о своей любви. — Нет, отец мой. И она никогда не произносила подобных слов и не бросала на тебя взглядов, которые могли бы зажечь любовь или хотя бы заронить мысль о ней. — Нет, отец мой, никогда, никогда. Она недосягаема для меня. Я для нее ничто. Со слезами отчаяния юноша добавил. Это я к своему позору заморал ее любовью, о которой она ничего не знает. Правда? Как же твое несчастное чувство могло оскорбить эту женщину? Скажи, ты в мечтах когда-нибудь касался ее, обнимал, обладал ею? — Нет! — вскричал Ильюрик с болью и ужасом. — Боже, упаси! Разве я мог так осквернить ее? Я благоговею перед ней. Для меня она как святая. Когда я зажигаю свечи, которые куплены благодаря ее щедрости, в их сиянии я вижу ее лицо. Я только паломник к ее образу. Но как это больно!» Простонал Ильюрик и, уцепившись за полы ряса аббата, зарылся лицом в складке. «Хватит!» — повелительным тоном произнес аббат и положил руку на склоненную голову юноши. Ты расточаешь слишком много слов, говоря о естественных, свойственных каждому человеку вещах. Излишество заслуживает порицания, и в этом ты виноват. Что же касается искушения, которому ты к несчастью подвергся, то ты не совершил ничего дурного, наоборот, вел себя правильно, это ясно. Не следует бояться и упреков со стороны женщины, чью добродетель ты так превозносишь. Ты не обидел ее. Я знаю, что ты неизменно правдив. Ты говоришь правду, как видишь и понимаешь ее. Потому что правда — очень непростая штука, сын мой. И человек может ошибаться, его ум несовершенен. Я виню себя, что подверг твою душу этому испытанию. Мне следовало предвидеть, что оно окажется слишком суровым для столь молодого и неопытного человека, как ты. Теперь встань. Твоя просьба удовлетворена. Впредь ты освобождаешься от этой обязанности. Аббат решительно взял Эль-Юрика за руки и помог ему подняться, потому что тот был настолько опустошен и так дрожал от слабости, что, казалось, без помощи и не встанет. Юноша начал бормотать слова благодарности, но язык плохо повиновался ему, и самые обычные выражения давались ему с трудом. Понемногу ему становилось легче. Покой стал возвращаться к нему, однако одна мысль все же не отпускала эль -Юрика, вызывая мучительную тревогу. — Отец мой, договор. Он же будет нарушен, если не принести розу. — Розу вручат, — сказал Радульфус. — Плата будет внесена. Эту заботу я теперь снимаю с твоих плеч. Убирай свой алтарь и не думай больше о том, кто и как будет выполнять сию обязанности. — Отец мой, что мне еще сделать для очищения души? — отважился спроситель Юрик, сотрясаемый последними приступами дрожи. — Покаяние будет благотворно для тебя, — произнес Аббат, чуть-чуть устало. — Однако берегись, не требуй себе излишне тяжкого наказания. Ты далеко не святой, все мы таковы, но ты и не завзятый грешник, и не будешь им никогда, дитя мое. Господи, упаси! прошептал перепуганный Ильюрик. Вот именно. Сохрани нас Господь от ненужных рассуждений о своих добродетелях и проступках, сухо произнес Аббат. На все Божья воля, без нее не случится ничего ни похвального, ни предосудительного. А для успокоения души пойди и исповедуйся, но сделай это, как я сказал, сдержанно, и скажи своему духовнику что ты был у меня и получил мое благословение, и что я освободил тебя от обязанности, которая оказалась тебе не по силам. А потом выполняй назначенную епитемию и остерегайся требовать серьезного наказания». Брат Ильюрик вышел от табата на дрожащих ногах, опустошенный, чувства его притупились, он только страшился, что такое состояние долго не продлится. Радости не было, но не было и боли. С ним обошлись по-доброму. Он шел к Аббату, надеясь, что его освободят от жестокого испытания оказаться вблизи этой женщины, и тем будет положен конец его мукам. А теперь эта пустота у него внутри. Как сказано в Библии, готовый принять жильцов в чисто убранный дом, отчаянно жаждущий, чтобы в нем поселились, а кто... Ангелы или черти — все равно. Эль-Юрик поступил, как ему велел Аббат. Пока он был послушником, его исповедовал брат Джером, тень и уши приора Роберта, и от Жерома он мог ожидать серьезного наказания, которого жаждала его измученная душа. Но теперь ему надлежало обратиться к субприору Ричарду, а Ричард был известен своим благодушием и стремлением как по доброте душевной, так и по собственной лени, утешать провинившихся. Эль-Юрик постарался выполнить наказ Аббата, не щадить себя, но и не возводить на себя обвинений в том, чего не совершал даже в мыслях. Когда все было закончено, назначено покаяние и дано отпущение, Эль-Юрик продолжал стоять на коленях, закрыв глаза и сдвинув брови, словно от боли. «Что-нибудь еще?» — спросил Ричард. — Нет, отец мой. О том, что было, больше сказать нечего. Но я боюсь. Отцепенение стало проходить, и внутри у Ильюрика появилась легкая боль, говорившая, что пустой дом недолго останется нежилым. Я сделаю все, чтобы изгнать саму память об этом недозволенном чувстве. Но я не уверен. Не уверен. А если мне не удастся? Я боюсь собственного сердца. Сын мой, если твое сердце подведет тебя, ты должен обратиться к единственному источнику силы и сострадания и молиться о помощи, и Господь не оставит тебя. Ты служишь алтарю Пресвятой Девы, а она — сама чистота. К кому же еще обращаться за милостью? Действительно, К кому еще? Однако милость — это не река, в которую человек может погрузиться по собственному желанию. Это родник, который то бьет и играет, то пересыхает и замирает. Эль-Юрик исполнял покаяние. Опустившись на колени на каменный пол, он заново убирал алтарь и полузадыхающимся страстным шепотом произносил слова молитвы. Закончив работу, он не вставал с колен, каждым нервом, каждой жилкой своего тела продолжая умолять о мире и покое. Ему следовало бы радоваться. Он получил защиту, его освободили от угрозы смертного греха. Никогда больше не увидит он лица Джудит Перл, не услышит ее голоса, не вдохнет слабого аромата, исходившего от ее платья. Он думал, что, избавившись от искушения, избавится и от мук. Теперь он понял, что глубоко ошибался. Ломая руки от раздиравшей его боли, Эль-Юрик неистово, беззвучно молился при святой Деве, верным слугой которой он был и которая одна могла поддержать его теперь. Однако, когда он открыл глаза и посмотрел на золотые язычки пламени свечей, то в их сиянии увидел перед собой женское лицо, так безумно притягивающее его взгляд. Он ни от чего не освободился, он лишь отверг необыкновенное блаженство, причинив этим себе невыносимую боль, и теперь все, что у него оставалось, это его бесплодная непорочность, жестокая необходимость выполнять обед, чего бы то ни стоило. Он человек долго, Он сдержит данное слово, но никогда больше не увидит ее. Катфаэль возвращался из города, желая успеть к повечерию. Его вкусно накормили, напоили. Он был очень доволен тем, как провел вечер, хотя, естественно, огорчился, что три, а то и все четыре месяца не увидит Эллен и своего крестника Жиля. На зиму Хью, конечно, привезет их обратно в город, но к этому времени мальчик вырастет так, что его будет не узнать, ведь ему вот-вот исполнится три года. Ладно, пусть лучше они проведут жаркие месяцы на севере, в Мэсбери, в тишине и покое скромного поместья Хью, чем на переполненных народом улицах Шрусбери, где легче легкого подцепить какую-нибудь заразу. Не надо ворчать, что они уезжают, как бы ему ни было скучно без них. Когда Катфаэль переходил мост, наступили уже теплые ранние сумерки с их мягкой приятной меланхолией, как нельзя лучше отвечающей настроению монаха. Он прошел мимо того места, где к самому тракту подступали деревья и кусты, спускавшиеся к заросшему берегу реки, к садам Гайи главным садам аббатства, проследовал мимо оставшегося справа тихого мельничного пруда, блеснувшего серебром, и свернул к воротам аббатства. Превратник сидел у входа в свое жилище, дышал свежим воздухом и наслаждался вечерней прохладой, одновременно выполняя свои обязанности. «Вот, наконец, и ты!» промолвил он, когда Катфаэль вошел в открытую калитку. «Опять был в гостях!» «Хотел бы и я иметь крестника в городе». «У меня позволение», — произнес Котфаэль миролюбиво. «Случалось, что ты не мог этого сказать, да еще с таким самодовольством. Нет-нет, я знаю, что сегодня вечером тебя отпустили, и вернулся ты вовремя. Но тебя ждет еще одно дело. Отец Аббат хочет, чтобы ты зашел к нему. Сразу, как только вернется, так он сказал». «Так он сказал, правда?» — переспросил Катфаэль, удивленно подняв брови. «А в чем дело? В такой час? Случилось что-нибудь неожиданное?» «Насколько я знаю, нет. В обители не было никакого шума. Все тихо, как сама ночь. Просто зовет, как обычно». «За брата Мансельмом тоже послали», — добавил превратник мирно. «А зачем не сказали? Иди-ка скорее, там и узнаешь». Катфаэль, не споря, быстрым шагом двинулся через большой двор к покоям Аббата. Брат Ансельм, регент Хора, уже был там. Он удобно устроился на резной скамье, стоявшей у обшитой деревянными панелями стены. Ничто не предвещало тревожных новостей. И Аббат, и регент держали в руках бокалы с вином. Как только Катфаэль доложил о своем появлении, ему немедленно предложили такой же бокал. Ансельм подвинулся на скамье, давая место другу. Регент, являвшийся и главным хранителем библиотеки, рассеянный человек, на десять лет моложе Катфаэля, казался немного не от мира сего, если дело шло не о том, к чему он испытывал привязанность. Однако он весьма живо относился ко всему, что касалось книг, и был тонким знатоком музыки и инструментов, из которых ее извлекали, И прежде всего лучшего из них человеческого голоса. Голубые глаза Ансельма, глядевшие из-под темных кустистых бровей и шапки косматых каштановых волос, были близорукими, однако они почти ничего не упускали из того, что происходило вокруг, и склонны были с терпимостью взирать на проступки, совершаемые человеческими существами, особенно если эти существа были молоды. Я послал за вами произнес аббат Радульфус после того, как дверь в комнату плотно закрыли, чтобы никто не мог подслушать их разговор, потому что случилась одна вещь, которую я предпочел бы не выносить завтра на собрании капитула. Конечно, это станет известно еще одному человеку, но он услышит об этом на исповеди, а тайна исповеди священна. В остальном, мне бы хотелось, чтобы все осталось между нами. У вас обоих, когда вы пришли в монастырь, был долгий опыт мирской жизни, и вы поймете причины, которыми я руководствуюсь. Кроме того, вы оба являетесь свидетелями в договоре, по которому мы получили дом в идти от вдовы Перл. Я просил Ансельма принести с собой эту грамоту. «Она здесь», — сказал брат Ансельм, расправляя лист пергамента у себя на коленях. «Прекрасно». Итак, дело заключается вот в чем. Сегодня после полудня ко мне пришел брат Ильюрик, хранитель алтаря Пресвятой Девы. На убранство и уход за этим алтарем идут доходы от дома, подаренного нам вдовой Перл. Поэтому казалось естественным, что именно брат Ильюрик каждый год приносит этой женщине условленную плату. Однако он просил освободить его от этой обязанности по причине, которую я должен был предвидеть. Ведь никто не будет отрицать, что госпожа Перл привлекательная женщина, а брат Ильюрик молод, совершенно неопытен и легко уязвим. Он говорит, и я склонен верить ему, что они никогда не обменялись ни одним неподобающим словом или жестом, и что у него никогда не возникало похотливых мыслей на ее счет, Однако он просил избавить его от дальнейших встреч, потому что он мучается и боится впасть в искушение. Крайне осторожно подобранные слова, плохо передающие страдания брата Ильюрика, подумал Катфаэль. Однако, слава Богу, несчастье, кажется, удалось вовремя предотвратить. Юноша получил то, о чем просил. И его просьба. «Удовлетворена», — произнес Ансельм, скорее утвердительно, чем вопросительно. «Да, удовлетворена. Наше дело — учить молодых, как бороться с мирскими и плотскими искушениями, но в наши обязанности не входит подвергать их таким искушениям. Я виню себя, что не обратил достаточного внимания на то, как было поставлено дело, и не предусмотрел последствий эль -Юрик был очень взволнован, однако я верю ему, когда он говорит, что не согрешил даже в мыслях. Я освободил его от этой обязанности. Но я не хочу, чтобы о его суровом испытании стало известно братье. В любом случае ему придется нелегко. Пусть же, по крайней мере, ведают о том лишь немногие. Он не должен даже знать, что я доверил эту тайну вам. Он не узнает. — твердо сказал Катфаэль. «Ну вот, после того, как я спас одно спотыкающееся дитя от адского огня, мне бы не хотелось подвергать той же опасности другое, столь же неподготовленное», заявил аббат Радульфус. «Я не могу поручить отнести Розу юноше, такому же, как Ильюрик». А если я назначу для этого пожилого человека, такого как ты, Катфаэль, или ты, Ансельм?» Все сразу поймут, что это означает, и несчастье брата Ильюрика станет предметом слухов и сплетен. «О, будьте уверены, я прекрасно знаю, что никакие обеты молчания не удержат злые языки, и новость распространится повсюду, как вьюнок. Нет». Это нужно обставить как изменение образа действий, на которое церковь вынуждена пойти по серьезным причинам. Поэтому я и попросил принести договор. Его содержание я помню, но как оно выражено дословно, забыл. Посмотрим, какие тут кроются возможности. Прочти, пожалуйста, вслух, Ансельм. Ансельм развернул пергамент и прочел своим ласкающим слух голосом, переливами которого всегда наслаждались присутствующие на литургии. «Да будет известно всем в настоящем и будущем, что я, Джудит, дочь Ричарда Вестие и вдова Эдрада Пёрла, находясь полностью в здравом уме и твердой памяти, передаю Богу и алтарю Пресвятой Девы Марии в церкви-монастыря в Шрусбери мой дом в Форгейте, который находится между оградой аббатства и усадьбой кузнеца Томаса, вместе с садом и полем, примыкающим к нему, за ежегодную плату в виде одной розы с белого розового куста, который растет у северной стены. Роза. Должна вручаться мне Джудит в течение всей моей жизни в день перенесения мощей святой Уинифред. Подписано при свидетелях. От аббатства брат Ансельм, регент Хора, брат Катфаэль, от города Джон Раддек, Николас Смиола, Генри Вайль. Отлично. Глубоко вздохнув, с удовлетворением промолвил аббат, когда Ансельм опустил лист на обтянутые рясой колени. Итак, здесь не указывается, кто должен вручать розу, а только то, что она должна быть принесена в уплату в определенный день и отдана в руки дарительницы. Значит, мы можем освободить брата Ильюрика, не уточняя причины, и поручить отнести розу кому-нибудь другому. Ограничений нет. Любой может сделать это от имени аббатства. Истинно так, — согласился Ансельм, — но если ты, отец, собираешься исключить всех молодых, опасаясь ввести их в искушение, и всех нас, пожилых, чтобы не навлечь на брата Ильюрика подозрения, в лучшем случае в слабости, а в худшем — в неправедном поведении, то, быть может, следует поискать среди мирян одного из конюков, например, «Допустим», — согласился Радульфус. «Однако это может показаться несколько неуместным. Мне бы не хотелось, чтобы наша благодарность этой госпоже выглядела преуменьшенной, равно как и наше уважение к тому, какой вид платы она выбрала. Для нее эта роза значит многое, и мы должны, мы обязаны отнестись к этому с надлежащей серьезностью». Я хотел бы выслушать ваше мнение. Роза из ее сада, с того самого куста, за которым вдова Перл ухаживала, который она растила вместе с мужем, медленно и раздумчиво произнес Катфаэль. У дома сейчас есть наниматель, вдовец, достойный человек и хороший мастер. Он заботится о кусте, подрезает и подкармливает его все время, как поселился там. Почему бы не попросить его вручить розу? Никаких кружных путей, никаких посредников. Прямо с куста, женщине. Куст принадлежит дому. Она подарила нам и то, и другое. И, стало быть, вместе с розой она получит благословение дома и не нужно будет ничего говорить. Катфаэль сам не знал, что заставило его предложить такой выход. Может быть, выпитое вечером у Хью вино, к которому прибавилось вино аббата, а все вместе было сдобрено воспоминанием об оставшейся в городе дружной и счастливой семье, где излучаемое супружеской читой тепло, столь же священное, как и монашеские обеты, было свидетельством благого предназначения человечества. Как бы то ни было, речь шла о встрече мужчины и женщины. Пример Эль-Юрика показал, что эта встреча может иметь определенное значение, и лучше, если послом обители будет взрослый человек, уже познавший, что такое женщина, любовь, брак и утрата. «Хорошая мысль», — поддержал Ансельм после короткого раздумия Если это будет мирянин, то лучше всего наниматель дома. Ведь он тоже пожинает плоды щедрого дара. Ему очень удобно здесь. Его прежнее жилище было слишком тесным и находилось слишком далеко от города. — И ты думаешь, он согласится? — спросил Аббат. Мы можем поговорить с ним, — сказал Катфаэль. — Он уже делал какую-то работу для этой женщины. Они знакомы а чем больше он общается с жителями города, тем лучше пойдет его торговля. Мне кажется, он не будет возражать. «Тогда завтра я пошлю Виталиса поговорить с ним», заключила Бат с удовлетворением. это затруднение, сколь бы мало оно ни было, счастливо разрешится».